Глава 17. Первый день в небесной реке. Боб. Июнь. 2334 год. Небесная река. Пять покрытых мехом Мэнни набились в грузовой отсек полномасштабного беспилотника и сейчас находились в вакууме. Ядро экспедиции сформировали Билл, Гарфилд, Бриджит и я, а Уилл управлял запасным Мэнни. Как только мы проберемся во внутреннюю часть небесной реки, лишний Мэнни мы припрячем, на всякий случай. Мы надеялись, что потерь во времени операции у нас не будет, и поэтому запасной аппарат нам не понадобится. Но если мы лишимся двух машин, то, скорее всего, отменим экспедицию и пересмотрим нашу стратегию. Дверь грузового отсека была открыта, и за ней виднелась стена. Ну, какая-то стена. Даже выкрутив фотоумножитель своих глаз на максимум, я не мог разглядеть детали. Стена могла быть из бетона или из гладкого камня. Возможно, она даже цветная. Прямо в центре картинки находился еще более темный круг, за которым, как мне было известно, начинался стометровый тоннель, который вел в проем между внутренней и внешней оболочками. Включить свет мы, конечно, не могли. Грузовой беспилотник, как обычно, был оснащен ледяным сердечником, чтобы уменьшить тепловое излучение. Но сейчас, при открытом грузовом отсеке, уровень маскировки ухудшался. При таком уровне чувствительности, с которым работали эти штуки, даже небольшое количество инфракрасного излучения с темной стороны топополиса увеличит нашу тепловую нагрузку. Мы не тоже не были оснащены теплопоглотителями, так что в инфракрасном спектре Мы сияли, словно крошечные звезды. Нужно как можно быстрее добраться до тоннеля. Вряд ли какой-то буджум отправится патрулировать данный участок именно сейчас, но все мы твердо верили в закон Мёрфи. «Выхожу на позицию», — сказал Гендельф по каналу внутренней связи. «Боб, прыгай по моей команде. Все остальные следуйте за ним через трехсекундные интервалы. Если облажаетесь, бродяги вас поймают». «Не облажайтесь». Я подмигнул Гарфилду, который стоял вторым в очереди. Я точно не знал, как именно автономные системы перевели этот жест, но в ответ он улыбнулся, ну или изобразил квиланский эквивалент улыбки. Вперед! Я присел, нацелился и прыгнул. Тело квиланца не особенно годилось для прыжков, но оперативная система легко адаптировалась к полученной команде. Я перелетел небольшое расстояние, отделявшее меня от дыры в стене, и ухватился за край отверстия. У меня было три секунды на то, чтобы освободить дорогу Гарфилду, поэтому я устремился во тьму. Вскоре я почувствовал легкую вибрацию. За спиной у меня приземлился Гарфилд. Крошечные тусклые светодиодные лампочки освещали нам путь. У меня не было опыта перемещения в невесомости, но в данном случае, похоже, пригодились рефлексы Мэнни, рассчитанные на движение под водой. Я успешно шел по тоннелю, лишь изредка корректируя свой курс. Тоннель был узкий. Геймеры разрезали стенку по минимуму, ровно настолько, чтобы мы могли протиснуться. Хорошая стратегия. Чем меньше мы потревожим реголит, тем лучше. К счастью, в своих расчетах они учли размеры квинландцев с рюкзаками. Квинландцы не носили одежду, если не считать церемониальных украшений. Но самым распространенным модным аксессуаром были рюкзаки с кучей карманов. И, учитывая любимый метод перемещения квинландцев, герметичные и вода Создавая рюкзаки для себя, мы старались сделать их как можно более невзрачными и потрепанными, чтобы мы не были похожи на компанию, которая только что вышла из магазина спорт товаров. У каждого из нас был стандартный набор, состоявший из самых распространенных квиланских вещей: сушеные закуски, предметы первой помощи, расческа и пилка для ногтей. Но самый важный предмет и тот, которым мы действительно собирались пользоваться. Были квиландские деньги. Их мы взяли с запасом. По местным меркам все очень банально. Все зашли, сообщил Гендельф. Удачи. Мы собирались постоянно общаться с помощью УППСов, однако с этого момента возможность физического вмешательства исключалась. Мы действительно могли надеяться только на самих себя. Если один из нас умрет, он покинет команду, по крайней мере до тех пор, пока не догонит нас на запасном Мэнни. Уилл мог заменить одного из нас, если кто-то не сможет управлять своим Мэнни. По этой причине ему придется следить за продвижением отряда, чтобы быть в курсе событий. Однако на просмотр журналов он потратит несколько секунд в день, не больше. Я вышел из тоннеля и ухватился за удобно расположенный трос, который геймеры закрепили рядом со освещением. Продвинувшись чуть вперед, чтобы освободить место для остальных, я посмотрел наверх и замер. Небесная река состояла из неподвижной внешней оболочки, сделанной из реголита, с вплетенными в него строительными элементами и чего-то вроде трехмерной сетки из углеволокна, а также вращающиеся внутренние оболочки, состоявшие из металла и керамики. Этот металл и керамика образовали некий метаматериал, усиленный той же самой карбоновой сеткой. Раньше я не замечал, а может просто не обратил внимания, что расстояние между двумя оболочками составляло всего метров 10, не больше. Поскольку радиус структуры равнялся 56 милям, кривизна любой из оболочек не была заметна ни с одной из точек наблюдения. Но я мог сориентироваться, потому что внутренняя оболочка вращалась со скоростью более полумили в секунду. Сейчас я стоял в десяти метрах от поверхности, которая двигалась со скоростью 1950 миль в час. Я пытался убедить себя в том, что это иллюзия, но уговоры не помогали. И неважно, насколько гладкая эта поверхность, коснуться ее все равно, что прислониться к огромному точильному кругу. Помимо всего прочего, моего Мэнни раскрутит так, что у него оторвутся конечности. На этом экспедиция для меня закончится даже не начавшись. Я оторвал взгляд от внутренней оболочки и сказал остальным «Из тоннеля выходите очень, очень осторожно. Я не шучу». Через минуту мы собрались на внутренней поверхности внешней оболочки, держась за трос. Каждый потратил несколько целых секунд, глядя на открывшееся перед нами зрелище. Я никого не торопил. Нужно было, чтобы суть происходящего дошла до каждого. «Иду дальше». Подкрепляя слова делами, я начал двигаться по поверхности, тщательно следя за тем, чтобы мои руки держались за трос, а ноги стояли на поверхности. Я точно знал, что не могу слышать шум, который издает вращающаяся оболочка, и не могу чувствовать ее вибрации. Если бы они были настолько сильные, чтобы передаваться через опоры, вся эта штука уже порвалась бы на части. И все-таки мой разум заполнял тишину басовитым гулом. Мы не могли прокопать тоннель рядом с отсеком для буджумов, ведь в противном случае кто-то неизбежно бы нас заметил. Кроме того, после раскопок нам приходилось очень тщательно убирать следы своей работы. В экосистему небесной реки входили собиратели, которые патрулировали пространство между оболочками, разыскивая обломки и прочий мусор. Поэтому нам пришлось проделать долгий путь от тоннеля до лифта. Большая часть механизма была погружена во внешнюю оболочку, внутренняя оболочка по-прежнему оставалась в 10 метрах от нас. Система рельсов, находившаяся впереди, ускорит контейнер, чтобы он соединился с внутренней оболочкой на входе, или затормозит его, чтобы он пристыковался к внешней оболочке на выходе. Мы занимались изучением мегаструктуры уже несколько месяцев, и все это время геймеры продолжали анализировать электрическую схему, которая управляет системой рельсов. Они обнаружили объекты, которые можно обойти, и переконструировали детали, которые можно заменить нашими. К сожалению, в итоге мы не могли быть уверены в том, что активирование лифтов не включит где-то сигнализацию. Поэтому нам все равно пришлось ехать к внутренней оболочке по одному в маленьком беспилотнике-шахтере. Геймеры пригнали пару беспилотников, чтобы они забурились в реголит и добрались до рельсового пути. Теперь они же будут перевозить членов экспедиции. Как я уже упоминал, потеря двух Мэнни станет для нас провалом. Все еще, держась за трос, мы пошли по траншее. Заканчивалась она сложной конструкцией из структурных балок и чем-то вроде магнитных направляющих, расположенных вдоль рельсов. На изучение мегаструктуры мы потратили столько времени и так часто устраивали мозговые штурмы, что теперь знали о ней не меньше, чем о наших собственных кораблях. «Народ, вот еще одна тонкость», — сказал Гендельф. «Проходить придется по одному. Вероятность того, что лифты включатся, крайне мала. Но если это произойдет, то мы почти наверняка кого-нибудь потеряем. Даже если бешеным мчащийся лифт не задавит вас, его направляющие, скорее всего, выведут беспилотник из строя. Так что сожмем ласты на удачу». «Ха-ха», — ответила Бриджит. «Это не ласты». «Ну да, конечно». Любой биолог возмутился бы, услышав такое. Мы продолжили двигаться в том же порядке, что и раньше, поэтому в механизме я оказался первым. Ничего особенного. Залезай. Подожди, пока закроется люк. Не дай клаустрофобии одолеть тебя. Шкафчик по сравнению с этим показался бы огромным залом. Дождись, когда беспилотник долетит до терминала лифта. Смыть — повторить. Полет привел меня в ужас, потому что я чувствовал себя как мешок с картошкой. Если что-то пойдет не по плану, я превращусь в кучу металлических опилок, даже не успев что-то сообразить. Беспилотнику нужно лететь по тщательно просчитанной полукруглой траекторией с радиусом в 56 миль, не отклоняясь от нее более чем на полметра, и одновременно ускоряться с нуля до 1950 миль в час. Как два пальца. Прошло минуты две, и вдруг раздался ляск. «Твою мать!» — заорал я. Но я находился в космическом вакууме, а там никто не слышит, как ты материшься. «Что это было, черт побери!» «Я умер?» — спросил я. «Прости, Боб!» — ответил Гендельф. «Ошибочка в расчетах. Ты задел одну из опор, у беспилотника краска слегка облупилась». «На его груз слегка обделался», — буркнул я себе под нос. Прошло несколько вечностей, и, наконец, дверь грузового отсека открылась. Я вышел на ту же платформу, которую уже видел раньше с помощью беспилотников-шпионов. «Я на месте», — объявил я, хотя необходимости в этом, скорее всего, не было. Беспилотник уже взлетел и отправился за следующим пассажиром. Два беспилотника в шахте не разминутся, так что операция будет идти медленно. Во мне одновременно усиливались ужас и скука. Нам пришлось использовать ручное управление шлюзами, поэтому на циркуляцию воздуха ушло много времени. Пройдя через шлюз, я оказался в том же длинном коридоре, где висели надписи, предупреждающие идиотов об опасности. Я усадил своего Мэнни на пол и начал читать служебные журналы. Прошло еще часа два, и, наконец, все мы были в сборе. Ужас и скука. Я беззвучно подал знак, и мы двинулись по коридору. — Гендальф, какие-нибудь конкретные инструкции есть? — спросил я. Он должен был следить за нашими видео- и аудиотрансляциями, и поэтому знал, где мы. «Нет», — ответил Гендельф. — «на аварийной лестнице датчиков сигнализации нет. Насчет лифтов я не уверен. Вы, конечно, можете проверить. С одной стороны, лестница, скорее всего, более безопасный вариант. С другой стороны, они пролетели на беспилотнике-шпионе по лестнице, и оказалось, что до самого верха 20 этажей. Это было слишком похоже на урок физкультуры». Но если нас поймают на данном этапе, то это будет не только огромный провал, но и страшный позор. Тяжело вздохнув, я направился к лестнице. Десять минут спустя мы добрались до верхнего этажа. Я приоткрыл дверь и выглянул наружу. Никаких охранников, беспилотников или орков. Мы выскользнули с лестничной площадки и как один остановились, чтобы осмотреться. Фае было огромным, а фасад поражал воображение. Все здание построили с таким расчетом, что очень-очень много квиланцев будут входить в него и выходить одновременно. Это, конечно, не центральный вокзал в Нью-Йорке, но, тем не менее, полномасштабный транзитный центр, высокий потолок что-то вроде искусственного мрамора на полу, скульптуры, а на стенах картины. Чего-то совершенно абстрактного я не увидел, но квиланцы явно любили добавить изюминку к своему реализму и в результате их картины напомнили мне работы Эшера и Дали. А их скульптуры, простые по форме, но богато украшенные, были похожи на искусство индейцев Тихоокеанского побережья Северной Америки. Одно было ясно. Флегматичной и бесстрастной эту культуру назвать нельзя. Я подметил еще одну деталь. В передней части здания находилась дверь, поднимавшаяся вверх. То есть изначально предполагалось что пространство для входящих должно быть максимальным. Однако позднее администрация, похоже, решила преградить вход для местных, и не только с помощью электронной сигнализации. Механизм, открывавший дверь, был намертво заварен. Никто не сможет ни открыть эту дверь, ни починить. Ее придется вырезать и заменить на новую. Я открыл карту, и программа проложила маршрут к дальнему углу зала, так, чтобы я не оказался в поле зрения камер. Гарфилд уже направился туда. Видимо, ему надоело любоваться произведениями искусства. Беспилотники прорезали маленькую дыру в панели стены рядом с уровнем пола. Однако снаружи отверстие находилось ниже, поэтому пришлось выкопать небольшой тоннель. Геймеры закрыли его люком, вероятно, чтобы там не поселилась местная живность. Гарфилд открыл люк, Заглянул внутрь и поманил меня. Я понял, что передо мной земляной тоннель. Нам придется фактически ползти на четвереньках и... А, нет, погодите. Квиланцы же вполне уверенно чувствуют себя, когда стоят на четырех лапах. Ну, значит, нам повезло. И все же снаружи нам придется лезть по тоннелю, чтобы выбраться на первый этаж. Я подумал о том, стоит ли расспросить геймеров о том, почему они выбрали именно такой вариант. Возможно, они хотят, чтобы мы были как можно менее заметны. А если кто-то станет открывать и закрывать очевидно привинченную болтами дверь, это привлечет всеобщее внимание, которого мы пытаемся избежать. Я не мог отделаться от ощущения, что играю роль французского подпольщика в фильме про Вторую мировую. Но в конце концов мы оказались снаружи. И у меня впервые появилась возможность как следует рассмотреть небесную реку изнутри. Я остановился и начал озираться по сторонам, словно турист. Мне было ясно, что остальные занимаются тем же, но я не хотел тратить время и силы на то, чтобы в этом удостовериться. Небесная река радиусом 56 миль совсем не напоминала обычное изображение цилиндров у Нила, где ландшафт в двух направлениях возвышается над тобой, словно скала. Здесь изгиб становился заметен лишь там, где земля уже исчезала из виду, Тот факт, что она закруглялась вверх вместо того, чтобы уходить вниз, как у обычного горизонта, пугал, но чтобы это заметить, нужно было реально вглядываться. В небе облака складывались в несколько слоев, и это свидетельствовало о том, что в мегаструктуре есть настоящие погодные условия. Облака отбрасывали тени на Землю или на другие слои облаков. Я воспользовался своим телескопическим зрением нет, серьезным, и заметил, что вдали идет ливень. Грозовой фронт формировал горизонтальный рисунок циклона, направленный вдоль оси Топополиса. Этого следовало ожидать, но от человека, который вырос на планете, подобная картина все равно приводила в ужас. В пределах видимости доминировали холмы, перемежающиеся долинами и равнинами. Кое-где я замечал отдельные деревья, но никаких лесов. Однако, если судить по сканам, ландшафт тут очень разнообразный, и это неудивительно. Ведь превратить более трехсот миллиардов квадратных миль свободного пространства в одни лишь фермы мог только тот, у кого вообще нет фантазии. И при этом картина не была пустой. Мы видели стада, ну, каких-то существ. По ним медленно расходились волны, словно какие-то невидимые стимулы ненадолго приводили огромную массу животных в движение. В небе кружили и метались огромные стаи местных аналогов птиц, Похоже, их совершенно не беспокоила ни кориалисова сила, ни странные горизонты. А по низинам, извиваясь словно змея, текла река, точнее ветвь одной из четырех рек. Она текла далеко не по прямой и, кроме того, постоянно разделялась на рукава. А это означало, что ее общая длина значительно превышала 4 миллиарда миль, и это даже без учета притоков. Я почувствовал, что у меня голова идет кругом от этой мысли, и мне пришлось напомнить себе, что это вопрос масштаба, а не уровня технологий. Наконец я сумел оторваться от изучения окрестностей и перевел взгляд на моих спутников. Все стояли и безмолвно любовались панорамой. Я улыбнулся, радуясь тому, что мы, компьютерные симуляторы, не утратили способности восхищаться красотой мира. Гарфилд посмотрел наверх и хмыкнул. Я проследил за направлением его взгляда. Небо на самом деле было голубым, и это казалось странным, и на нем виднелось нечто похожее на солнце. А это было очень странным. «Кто-нибудь знает, как они управляют искусственным небом?» — спросил Гарфилд. Билл повернулся и посмотрел туда же, куда и Гарфилд. «Ух ты, круто! У прыгунов есть сканы, сделанные с помощью суддара. Спрошу у них». Я услышал слова прыгуны и суддар, и понял, что он говорит по-английски. «Переходи на квинландский, Билл», — сказала Бриджит. «Даже если при этом иногда нужно фонетически транскрибировать английские слова. Мы не должны выделяться на фоне остальных». В ответ Билл кивнул, ну, то есть сделал соответствующий квинландский жест. «Я видел симуляторы движения объектов по баллистическим траекториям в цилиндрах у Нила», — продолжала Бриджит. «Они ведут себя крайне непредсказуемо. У нас будут с этим проблемы?» — Нет, не очень, — ответил Билл. — Все дело в радиусе структуры. Эти симуляторы, я тоже их видел. Во всех них радиус структуры находится в диапазоне от 200 до 500 метров. Но если радиус структуры 56 миль, в ней возникает что-то похожее на настоящую планетарную гравитацию. Так что в обычных условиях разницы мы не заметим. Тут, например, можно играть в бейсбол и не думать о том, что мяч ведет себя странно. — Это хорошо, — сказала Бриджит. Квинландцы выросли в этих условиях, и если мы начнем удивляться, то выдадим себя. Неужели аборигены настолько подозрительны и наблюдательны? Мы не знаем, Гарфилд. Не забывай, их общество выглядит доиндустриальным, но у квинландцев была цивилизация, по крайней мере, не менее развитая, чем у землян 21 века. И мы совершенно не в курсе текущей политической обстановки. Что, если существует конфликт между населением и руководством Небесной реки? Это вполне возможно, особенно если вспомнить заваренную дверь. Возможно, они высматривают чужаков, которые странно себя ведут. — Да, я об этом не подумал, — сказал Гарфилд. — Ну ладно, госпожа начальница. Чуть ниже по склону, где-то в миле от нас по течению реки, находилась ближайшая деревня. Я указал на нее. — Нам стоит отправиться э, в хребет Гарока, ответил Билл. — Понятия не имею, почему у него такое название. Местные называют ее просто Гарок. Она стоит на реке Аркадия. Остальные три реки, если смотреть по направлению вращения, это Утопия, Рай и Нирвана. Вообще никакой общей темы, сухо заметил Гарфилд. Как обычно, это английские названия, которые наиболее близко подходят к винландским концепциям, ответил Билл. Ну да, общая тема есть, и в том числе само название Небесная река. Кажется, это сделано. Намерено. Наступило молчание, которое в конце концов нарушил я. Все это очень интересно, но прямо сейчас мы должны решить, что делать с Мэнни Уилла. Я голосую за группу из пяти человек, сказал Уилл. Уилл это не очень хорошая мысль, ответила Бриджит. Компания, в которой больше четырех квинландцев, привлечет внимание. Конечно, это не уровень, посмотрите на извращенцев, а скорее, смотрите, группы из пятерых. А мы не хотим выделяться из толпы. Ну ладно. Все равно мне уготована роль запасного водителя. Может, я просто вернусь в тоннель и заделаю вход? — Годится, — кивнул Билл. — Замаскировать тоннель — отличная идея. «Супер — Супер, — сказал я. — Ну ладно, идем дальше. Нам нужно найти жилье и сориентироваться. Уилл отправился обратно к тоннелю, а все остальные пошли в сторону деревни. Билл возглавил нашу группу, а Бриджит постоянно отходила куда-то в сторону и изучала окрестности. Флора, фауна. Ее интересовало все. Ну, она же биолог, да? Говард постоянно жаловался на ее одержимость, но на самом деле это была одна из черт Бриджит, которые ему очень нравились. Местная флора не выглядела такой уж странной. Уверен, что Бриджит фиксировала все ее уникальные черты. Но для дилетанта, вроде меня, эти растения ничем не отличались от всех остальных. В данной экосистеме основой для эволюции стал хлорофил поэтому даже цвета напоминали мне о земле. А вот местные насекомые не очень. В данной части экосистемы часто встречались небольшие существа с экзоскелетом, но на этом сходство с земными животными заканчивалось. Местные насекомые, похоже, чаще выбирали радиальную, а не билатеральную симметрию тела. Эволюции пришлось пойти на массу ухищрений, чтобы подарить подобным существам способность к полету и результаты выглядели поистине дико. Я порадовался тому, что никогда не вижу животных в кошмарах. Мы шли уже минут десять, когда Бриджит окликнула нас, призывая остановиться. «Парни, это я во всем виновата. Я ваш эксперт, но я уже облажалась». Остальные удивленно переглянулись, а затем повернулись к ней. «Ладно», — сказал я, — «допустим, что ты права. И на чем ты прокололась? Квинландцы не очень хорошо ходят, по крайней мере на длинных дистанциях. Нам надо было опуститься на четыре лапы и чаще отдыхать. Господи, Бриджит, мы же тут одни. Если мы видим деревню, значит, она видит нас. Не знаю, есть ли у местных телескопы, но если есть, то они заметят, что мы ведем себя странно. То есть нам нужно стать четвероногими? И это не все, Гарфилд. Чувствуешь этот запах? Гарфилд нахмурился, и мы все понюхали воздух. — Что это? — спросил он. — Вода. — Ага. Текущая вода. Она пахнет не так, как стоячая. — Серьезно? Да, Билл. Даже животные на Земле чувствуют разницу. Она удивляет только существ, у которых обоняние атрофировалось, например, людей. Ну ладно, значит, вода. Путешествовать по воде к винландцам нравится больше, чем по суше. О, -о, -о, -о протянул Бил, то есть нам нужно плыть? Ага, за мной. Не дожидаясь ответа, Бриджит решительно направилась в сторону воды. Ну, короче, ровно настолько, насколько это может сделать толстый горностай, то есть решительно переваливаясь с ноги на ногу. Через несколько секунд она опустилась на четвереньки, а мы последовали ее примеру. Я с радостью ощутил, что так я могу двигаться значительно быстрее. Кроме того, некоторые особенности квинландского рюкзака вдруг обрели смысл. Меньше чем за минуту мы вышли к небольшому потоку. Он слишком маленький, чтобы в нем плавать, заметил Билл. «Для человека, который неуклюже машет конечностями во все стороны, да», — со смехом ответила Бриджит, — «но у нас есть хвост, так что мы фактически живые торпеды». Смотри, Бриджит нырнула в воду, практически не подняв брызг. На поверхности потока появилось что-то вроде волны, словно в фильмах про подводных монстров. Меньше чем через две секунды Бриджит вынырнула в 30 метрах вверх по течению. «Опля!» Я вспомнил, как мы вместе плавали в тот первый день на Квине и почувствовал прилив возбуждения. Возможно, это была часть личности Квиланца, но также это была часть Боба. При жизни я плохо плавал и в воде чувствовал себя неуютно. Для меня плавание было тем, что ты вынужден делать, чтобы не пойти ко дну. А теперь, находясь в копии полуводного существа, я повелевал водные стихии. Ну или что-то в этом роде. Изгибаясь, Бриджит стремительно проплыла мимо нас вниз по течению. Я восхищенно рассмеялся и нырнул в воду. Позади меня раздались другие всплески, но я не пытался их считать. Тому, кто откажется плыть, придется топать вслед за нами по суше. Догнав Бриджит, я шлепнул ее по хвосту. В ответ она ударила меня по голове ластом, а затем скрылась за камнем. «Так вот, значит, как!» Мы рассекали воду вверх, вниз по течению, нарезали круги вокруг остальных, играли в салочки. Поток, который с берега казался таким маленьким, изнутри выглядел целой страной. Ведь здесь мы могли маневрировать сразу в трех измерениях. Один за другим остальные вступили в нашу игру, и вода забурлила. Тела квинландцев метались из стороны в сторону, вылетали на поверхность и гонялись друг за другом. Игра продлилась почти десять минут, после чего интерфейс на моем дисплее сообщил, что настоящий квинланец уже устал бы и был бы вынужден набираться сил, дрейфуя на поверхности воды. Я мог игнорировать это предупреждение. Андроиды никогда не устают, но Бриджит наверняка была бы против. Я поднялся на поверхность и повернулся на спину. Это действительно показалось мне абсолютно естественным. Наши беспилотники-шпионы неоднократно фотографировали квинланцев, которые плыли вниз по течению в подобной позе. «Выдры!» — буркнул я, когда другие стали выныривать на поверхность, Хватая друг друга за передние или задние лапы, мы образовали что-то вроде плота и медленно поплыли вниз по течению. «Это просто чума!» — воскликнул Билл. «Бриджит, сообщи Говарду. Он, скорее всего, сумеет превратить это занятие в прибыльный бизнес». «Экскурсии по небесной реке?» — Бриджит пошевелила ушами. Знак удивления и согласия уквиланцев. Они будут пользоваться большой популярностью и не только у бобов, а может даже у репликантов второй волны. Возможно, такое путешествие позволит им вырваться из рамок ВР. Народ, внимание! Вы приближаетесь к деревне. Услышав объявление Уилла, мы повернулись, чтобы посмотреть вниз по течению. И точно, мы уже проходили последний поворот и скоро должны были подплыть к небольшому поселению. Расцепившись, мы метнулись к ближайшему причалу, предназначенному для пешеходов. Прибрежная инфраструктура квинландцев сильно отличалась от того, к чему привыкли мы. Они использовали каналы так же, как мы, дороги и тротуары. Это означало, что на берегах широких потоков квинландцы строили причалы как для пловцов, так и для кораблей. Последние не были похожи на то, что можно увидеть на Земле, или, если уж на то пошло, на планете Павов. Квинландцы в основном ходили на яхтах и катамаранах, хотя я видел также изображение чего-то вроде барж. Они были оснащены грибными колесами, которые крутили местные тягловые животные. Интересно, что в городе не было каналов, поэтому передвигаться здесь можно было только по дорогам. Я задумчиво нахмурился, но потом сообразил, что слой почвы здесь не может быть очень глубоким, и если бы квинландцы попытались бы рыть каналы, то очень быстро наткнулись бы на материал оболочки. Причалы для пешеходов фактически представляли собой набор из наполовину погруженных в воду трапов, по которым квинландцы выбирались на берег. Да, они могли просто выскочить из воды, словно пингвины. Но на оживленных улицах подобное поведение считалось невежливым, поскольку вы и другие квинландцы могли прыгнуть в одну и ту же точку и устроить кучу малу. У квинландцев даже было особое слово для таких действий — «пут», которое прыгуны перевели как нырок вверх. Мы поднялись по трапу и быстро отошли в сторону. Все трапы были переполнены, а квинландцы, похоже, терпеть не могли стоять в очередях. Большинство просто прыгало в воду с ближайшего уступа, а наиболее нетерпеливые могли в любой момент устроить нырки вверх, не обращая внимания на мрачные взгляды сограждан. Один такой негодяй выскочил из воды прямо у меня на глазах, после чего другой квинланец, находившийся в той же точке, толкнул его обратно. Выбираясь на твердую почву, я слышал у себя за спиной сердитые голоса. «Может, останемся? Посмотрим на бои?» — буркнул Гарфилд, ухмыляясь. «Лучше не надо», — заметил Уилл. Хью упоминал о том, что у квинландцев силен стадный инстинкт. Обычная драка один на один может без видимых причин перерасти в побоище. «Он даже сильнее, чем у людей?» — спросил Гарфилд. «Возможно. Неужели кто-то оказался более тупым, чем люди в больших группах?» Я улыбнулся, но отвечать не стал. После приключений, связанных с вывозом людей с умирающей земли, У Уиллу сложилось особенно негативное отношение к человечеству. Он терпеть его не мог, если не считать наших родственников, в которых он души не чаял. «Внимание!» — прервала наш разговор Бриджит. «Полиция!» Мы все встали на задние лапы и посмотрели по сторонам. Блестящий ход. Совсем не подозрительно, парни. К нам в развалочку подошел коренастый квинландец, опоясанный богато украшенным кушаком. Я напряг все силы, удерживая на месте свое лицо и уши. Его походка была просто потрясающей. Он внимательно посмотрел на нас, и его взгляд остановился на Бриджит. Она бесстрастно посмотрела в ответ, не с вызовом, но и не смиренно. Баланс был выдержан очень неплохо. Однако если он начнет говорить с ней свысока, то нам, возможно, придется в спешке покинуть город, иначе нас вынесут отсюда на шесте. — Вы просто мимо идете. Я вышел вперед. Мы заранее договорились, что представлять группу буду я. — Да, добрый господин. Мы в отпуске, и сейчас медленно двигаемся вниз по течению. — Откуда вы? — Из руки Ара, — ответил я. — Вряд ли вы про нее слышали. На последних стоянках, по крайней мере, про нее ничего не знают. Да, сейчас я рисковал, но, быть может, не очень сильно. Квинландцы были куда более мобильными, чем, например, англосаксонские крестьяне, но общественного транспорта, насколько мы могли понять, здесь до сих пор не было. — Снова отпускники! — полицейский поморщился с явным неудовольствием. — Если захотите остаться дольше, чем на пару дней, вам нужно зарегистрироваться у мирового судьи. Если нет, держитесь в районе пристани, где гостиница и харчевня. И ведите себя смирно, а не то свалите отсюда раньше, чем планировали. Бросив еще один взгляд на нас, он снова кивнул и в развалочку двинулся прочь. — Вы оружие заметили? — спросила Бриджит. Мы согласно замычали. — Не могу сказать, какой именно это меч, — сказал я, но, судя по ножнам, он определенно короткий. Значит, обработкой металла они все таки занимаются. А это значит, что у них есть металл. Ну, то есть, если не считать денег. Гарфилд недоуменно наклонил голову на бок. — Похоже, тебе надо было более внимательно читать отчеты. Поэтому это тебя удивляет. — А где они добывают металл? — спросил я, сурово глядя на него. Это же как мир-кольцо, да? Никаких минералов, никаких нефтяных месторождений. Если они не разбирают на части саму структуру, то могут только перерабатывать то, что у них уже есть. А металла в структуре наверняка очень мало. Даже если они настолько тупы, чтобы разрушать сам топополис. А это значит, что металл стоит очень дорого. Возможно, администрация мегаструктуры поставляет ограниченное количество металла, сказал Билл. Возможно, сбрасывает самородки в истоки рек, например хотя это привело бы к созданию загрязняющих среду предприятий, которые занимались бы добычей и переработкой металлов. Бриджит кивнула. В любом случае, если кто-то потратил столько металла на меч, значит, меч очень-очень ему нужен. Как символ. Угроза или оружие. Разговаривая так, мы шли по деревне, разыскивая мотель или его местный эквивалент. Вдруг из какого-то заведения, вероятно, бара, вылетело четверо квинланцев. Они катались по земле, словно разъяренные кошки. Они легались, кусались и царапались. И еще они ругались. Изобретательно и энергично. Квинландский язык прекрасно подходил для сквернословия. В нем, в частности, была особая форма существительного, указывавшая на то, что с объектом совершается какое-либо действие. Один квинланец вылетел из общей массы, скорее всего, случайно, и вскочил на ноги. Яростно оскалившись, он огляделся и заметил Бриджит, которой не повезло оказаться в пределах досягаемости. Он зарычал и занес руку для удара. Не говоря ни слова, Бриджит дала ему по морде. Разочарованно вскрикнув, он упал на спину, а остальные квинландцы замерли. Кто еще хочет? спросила Бриджит, показывая зубы. Клубок квинландцев расплелся, и трое бойцов подняли на ноги четвертого, который все еще держался за нос. Что это было? спросил один из них. — Моя визитная карточка, — ответила Бриджит. — У меня их на всех хватит. Она помедлила, но, видя, что ответа не последует, пошла прочь, не дожидаясь нас. Мы последовали за ней, проходя мимо одного из дручунов, я посмотрел на него и пожал плечами. — Друг, когда начнется брачный сезон, выбирай осторожно, — пробурчал он. Я точно не знал, как на это реагировать, поэтому промолчал. Гарфилд тем временем зашел в заведение, над дверью которого было вырезано изображение кровати. Когда я его догнал, он уже что-то оживленно обсуждал с каким-то квинландцем, вероятно, владельцем гостиницы. Через несколько минут Гарфилд присоединился к нам. Нам повезло. В этом заведении есть отдельные комнаты, в которых можно разместить всю нашу группу. Наш хозяин сказал, что они пользуются огромным спросом, и поэтому он затребовал чудовищно высокую плату за ночь. Правда, мне удалось сбить цену, и теперь она лишь скандально высокая. Он показал нам ключ. Ключ всего один, так что хранителем ключа буду я. Билл усмехнулся, а Бриджит, как обычно, закатила глаза. Я невольно задумался о том, как ей живется с Говардом, ведь даже по сравнению с другими клонами Боба у него была крайне острая форма цитата Надеюсь, глаза она закатывает для проформы. С другой стороны, Отсылки она все-таки понимает. Комната была уютной. В том смысле, в каком обычно понимают этот эвфемизм. То есть она была меньше чулана. Она состояла из двери в одной стене, окна в другой и пары двухъярусных кроватей по одной у каждой стены. Между дверью и окном. К тому же кровати не были особенно большими. Высокий квинланец вытянуться на одной из них не смог бы. К счастью, мы выбрали для себя средние размеры Мэнни, так что проблем с этим не возникло. В проходе между кроватями двое квинландцев не разошлись бы, но, с другой стороны, собраний мы тут проводить не будем. Удобства были одни на весь этаж, и назвать их роскошными у меня язык не поворачивался. К счастью, квинландцы, похоже, уже изобрели туалеты со сливными бачками, так что подстраивать уровень нашего обоняния нам не пришлось. К несчастью, у квинландцев не было концепции мытья, которая отличалась бы от купания, поэтому повсюду ощущался, скажем так, характерный для всего вида букет. По многочисленным просьбам Уилл загрузил обновление, которое заглушало данный запах в нашем сознании. Короткий путь до нашей комнаты оказался и интересным, и познавательным одновременно. Хозяин гостиницы, похоже, стремился привлечь именно отпускников. Все комнаты, которые мы видели, — были похожи на нашу, и в большинстве из них поселились компании из четырех квиланцев. Я высказал вслух мысли о том, что четыре, возможно, является каким-то магическим числом для квиланских семей. Нет, сказала Бриджит и прочитала мне целую лекцию. У квинландцев есть сложная система, которую я бы охарактеризовала как сетевая эндогамия. Они принадлежат к брачной группе, состоящей из нескольких самцов и самок. Но каждый может принадлежать к нескольким группам. При этом твой статус и твои финансовые обязательства зависят от того, частью какой группы ты являешься. Так что за история с четверками? Возможно, это культурная норма. А может, они формируются инстинктивно? Бриджит пожала плечами. Может, четверка — это просто минимальное число квинландцев, необходимое для воспитания потомства? Я удивленно посмотрел на нее. Какое-то странное требование. Почему нужно именно столько? Бриджит скорчила гримасу. Дети квинландцев растут в яслях приблизительно до пяти лет, потому что только в этом возрасте они становятся разумными. Дети людей тоже? сказал я. Многие бы с тобой согласились, но это, конечно, неправда, рассмеялась Бриджит. Не забывай, что уже на первом году жизни дети людей пытаются говорить. Проблему с размером мозга люди решили так. Их дети рождаются физически недоразвитыми, разумными но беспомощными, и поначалу сильно нуждаются в родительской заботе. Квинландцы нашли другое решение. Поначалу их дети похожи на животных, почти сразу могут двигаться, а их мозги созревают позже. К тому моменту, когда молодые квинландцы начинают думать и разговаривать, они уже способны о себе позаботиться. Ого! Это может стать источником проблем. Да, Билл, ты почти наверняка все правильно понял. Детей, их называют младшими, Нужно держать в загоне, иначе начнется хаос. Кроме того, о них нужно заботиться. Вот почему семьи квинландцев такие большие. Кто-то должен добывать нужное количество ресурсов. И следить за тем, чтобы никто не сожрал молодняк, негромко добавил Гарфилд. Ты прав, буркнул Билл в ответ. Бриджит улыбнулась. У меня есть теория о том, что воинственность и вспыльчивость у взрослых связаны с процессом их раннего развития. Люди, пока они беспомощные и зависимые, довольно быстро запоминают культурные нормы. У квиланцев все не так. «Хм, тут есть о чем подумать», — сказал я. «Но прежде чем продолжить, давайте вернемся в цивилизацию. В число моих культурных норм входит кофе». Посмеявшись, мы начали устраиваться на ночлег. Кровати мы разыграли на камень-ножницы-бумага ящерица Спок. И мне досталась одна из верхних коек. «Это же не страшно, да?» Но, к сожалению, ноги у квинуланцев короткие, и поэтому перемещение по лестнице превратилось в целое приключение. В первый раз я едва не свалился, и Биллу пришлось меня ловить. Я оскалился и свирепо взглянул на Гарфилда, который уже уютно устроился на другой верхней койке. Он рассмеялся. — Уже поздно, — сказала Бриджит. — Давайте спать. Спать было кодовым словом. Оно означало, что мы должны оставить наших Мэнни в режиме ожидания и вернуться в Вэйр. Каждый Мэнни оснащен базовым ими, который известит нас, если что-то потребует нашего внимания. В противном случае Мэнни будут спать, ну, как убитые. Мы собрались в моей ВР, и Уилл, как всегда, занял кресло-мешок. Дживс принес наши любимые напитки, и мы насладились возвращением к цивилизованной жизни. — Все будет очень медленно, — сказала Бриджит. Сначала нужно найти библиотеку, архив или что-то подобное и узнать, что у них есть в письменном виде. Прогуны осматривали все в целом и могли что-то пропустить. Например, книжку, в названии которой не было слов «История Квина». И, конечно, мы сможем действовать значительно смелее, чем они. Группа квинландцев, которые берут книги, не даст такую почву для слухов, как толпа летающих шаров и механических пауков. «Это если исходить из того, что у них есть пауки», — заметил Уилл. «Они есть. Правда, они больше похожи на крабов». Ну, неважно. В общем, раскапываем архивы и пытаемся добыть достаточные инфы, чтобы мы могли допрашивать местных и при этом не говорить, как инопланетяне. Хотя мы инопланетяне. Это к делу не относится, сказал я. Наша задача — выйти на их руководство, не раскрыв себя. Возможно, все закончится тем, что мы установим с ним контакт. Возможно, нам придется за ним пошпионить. Но мы не можем ничего предпринять, пока не получим самые базовые сведения. Лично я не против того, чтобы просто плыть по течению, как мы и сказали тому копу. Бриджит, я понимаю, но для меня главное найти Бендера или узнать, что с ним стало. Не будем об этом забывать. А мы точно не можем найти его с помощью сканирования? Мы проанализировали эту задачу в симуляторе, ответил Гарфилд. Проблема в том, что в мегаструктуре много оптоэлектроники, которая очень похожа на нашу. Поэтому на сканирование каждой мили топополиса уйдет около 12 часов. А затем понадобится еще 6 часов на тщательное изучение результатов. В худшем случае одно только сканирование займет более миллиона лет. А нельзя построить еще целую тонну сканеров? Можно. Но еще придется построить целую тонну бобов, которые займутся обработкой сканов. Даже если использовать самые эффективные методы раскрутки и не думать о том, где взять столько материалов, нам понадобится более 150 лет, если у нас будут все необходимые ресурсы. А их в системе нет, так что прибавь время еще и на транспортировку. Кивнув, Билл решил взять слово. С другой стороны, наше расследование может принести результаты меньше, чем за 10 лет. По крайней мере, так утверждает Хью. «С чего вдруг?» — спросила Бриджит и нахмурилась. Ведь никакой статистики у него нет и быть не может. Ну, какая-то статистика у него есть. Население Небесной Реки, число квинландцев, с которыми мы можем контактировать за год, число квинландцев, которые услышат о нас за год — это теория сети контактов. Рано или поздно, либо мы сами вступим в контакт с кем-то, либо кто-то вступит в контакт с нами. Хью говорит, что мы уложимся в 10 лет. Хм, Бриджит покачала головой. «Ну ладно». От второго варианта я все равно не в восторге. «Слушайте, если кому-то нужен перерыв, я всегда могу его подменить», — ухмыльнулся Уилл. «Похоже, плыть вниз по реке очень весело». Я встал, давая понять, что совещание закончилось. «У нас есть шесть часов, а затем мы по расписанию должны будить наших Мэйни. За это время постарайтесь уладить все ваши дела».